Глава 15 Тридцать шесть свечей. Следующий день я провел будто во сне. Геометрия, мифология, история Соединенных Штатов. Меня неотступно преследовали лица Джека Тагерта и Даррила Оутса. Я был не в состоянии думать о чем-то другом. Повсюду, в кафетерии, в классе, на переменах. Я чувствовал на себе взгляды. Некоторые полные сострадания, другие подозрения а еще были вопросительные. Страница на Фейсбуке так и не была заблокирована. Количество комментариев даже резко выросло. Но в игре «Кто убил Наоми?» уже второй человек изменил мнение с Генри на ее мать, так как мать Наоми все еще не появилась. Куда она делась? Похоже, ни у кого нет ни малейшей догадки. Замешана ли она в смерти своей дочери? Или же стала жертвой того же убийцы? Но почему в таком случае не обнаружили ее тело? Я будто снова видел ее. Красивая женщина с такой же шевелюрой темных шелковистых волос, что и дочь. Но ее кожа была светлее, за исключением лета, и глаза более широко расставлены. Она всегда радушно принимала нас, но никогда не смешивалась с населением острова. Как я уже говорил, отец Наоми умер, когда ей было шесть лет, и с тех пор она жила на глаз Айланд с матерью. Одинокая, но находящая нашу компанию забавной, она могла развлечь нас гримасами или своими замечаниями заставить покраснеть Чарли и Джонни, так как знала их слабые места. Ничего такого, что всерьез задело бы, но она читала нас как открытую книгу и, по-видимому, считала своим долгом сделать нас взрослыми парнями из угреватых дурачков. Их фургон в лагере трейлеров был один из самых скромных. На долю секунды мне захотелось войти на страничку под левым ником добавить к списку имя Джека Таггерта, просто чтобы посмотреть, что будет дальше. Я был уверен, что полиция следит за этой страничкой и отмечает каждое ее посещение. Вот, наверное, по какой причине она до сих пор не закрыта. Должно быть, они надеются, что преступник выдаст себя, зайдя сюда. Странное дело. Пока я мысленно перебирал недавние эпизоды и представлял, как угрожаю этим скотом огнестрельным оружием и даже стреляю в них в упор, заставив встать на колени, и как они умоляют меня пощадить их, этот день прошел в мгновение ока. Настолько я был не здесь, затерявшись там, где не было ничего, кроме моего гнева и мечтания о немедленном правосудии. Во время дневной тренировки по баскетболу я был настолько рассеян, что в какой-то момент мяч врезался мне в лицо. Щеку обожгла боль, когда шероховатая поверхность вошла с ней в соприкосновение, и я увидел 36 свечей. Не знаю, произошло ли это из-за моей невнимательности или кто-то намеренно избрал меня мишенью. Но вокруг меня установилось молчание, и тренер объявил тайм-аут, после чего он любезно предложил мне отправиться домой. Я был в вестибюле, когда мой телефон завибрировал. Это был шеф Крюгер. «Генри», — сказал он, — «ты где?» «В школе», — ответил я. «А где вы хотите, чтобы я был?» «Ты можешь уйти пораньше?» Я собирался ехать домой. Очень хорошо. Перед этим зайди в офис. Что-то новое? Спросил я, чувствуя тяжесть в груди. Не по телефону. И он дал отбой.